Глава 4. Жизнь нормального человека. Ангелина, стой, только не к сараю. А что? Душман, истерически объяснила Машка, указав на симпатичную мохнатую дворняжку, лежавшую на траве в метрах в 5 от нас. Приглядевшись, я заметила, что собачка прикована к сараю могучей цепью. Мы вообще-то мы шли смотреть кроликов. С завтраком я попросила Машку провести для меня обзорную экскурсию по бабкиному хозяйству. Держись от него подальше, а то и глазом не моргнёшь, как душман тебя сожрёт. А я ему ночу шею чесала, растерянно сказала я. Машка взглянула на меня как на камикадзе. Он, наверное, офигел от такой наглости, предположила она. Тебе просто повезло. Я ещё раз попробую. Жить надоело. Не ответив, я медленно двинусь в сторону душмана. Пёс сижал неподвижно и глядел на меня, не отрывая глаз. Взгляд у него был нехороший. Спиной я чувствовала напряжение сестрицы. Я сделала ещё шаг, остановилась и принялась улещивать пса. "Душманчик, кто это у нас такой лохматинки? Кто это у нас такой зубастенький? Иди сюда, я тебя поглажу". В ответ душман не шевельнул даже ухом, приоткрыл пасть и беззвучно зарычал. "Не связывайся с ним", раздался позади Машкин голос. Он же цепной, полудикий. При этом хитрый, как черт. Он только бабку слушается. Она ведь чуть что, тяпкой по хребту. На мгновение я преисполнила сочувствие к бедному псу. В следующий миг душман взвился в воздух и налетел на меня. Вернее, попытался налететь. Его остановила цепь. Я отскочила сразу метра на полтора. Пес рвался с цепи, заливаясь хриплым кровожадным лаем. И всячески выражал желание порвать меня на куски и съесть. Машка за моей спиной заржала во всю глотку. "Вот уродец", высказалась я, отчутившись на безопасном расстоянии от пса. "Я к нему со всей душой, а он? Он только один язык понимает", отсмеявшись, сказала сестра. "Язык тяпки. Я его приручу", упрямо заявила я. "В нём должно быть светлое начало. Он у меня ещё из рук есть будет. Если не покормишь 2 недели, тогда может и будет вместе с руками". Уходя, я мысленно бросила душману вызов. Мы еще посмотрим, кто кого. Пес широко распахнул глаза и проводил меня голодным взглядом. Мне почему-то стало тоскливо. «Маш, что-то мне расхотелось смотреть на кроликов», — сказала я минут через пять. «Пойду прогуляюсь по лесу, ладно? Мне надо побыть наедине с собой». «Куда ты пойдешь?» — подозрительно спросила сестра. «В лес? Ну-ну». А что, в лесу тоже сожрёт? Извините, несзвила я. И именно в лесу первым делом и сожрёт. Дура, не волки. Волки летом на людей не нападают. Там воинская часть, секретный объект. Какой ещё секретный объект? Пусковая шахта с баллистическими межконтинентальными ракетами. Только имей в виду, это военная тайна. О, боже. Там солдаты, которые при этой шахте, все сплошные радиоактивные мутанты. Кроме того, у них от радиации совершенно крыша съезжает. Если встретишь такого в лесу, всё, считай тебе хана. Если в другую сторону пойдёшь, то угодишь прямо в болото. Там даже местные тонут, что уж говорить о городских. Тогда я пойду на реку, упор слоюя. Что? И там сожрут? На реке нет. Ну там браконьеры. Ну и что? Да ничего, износилуют и отпустят. Да ну тебя к чёрту с твоими дурацкими шутками. Рассердилась я и ускорив шаги пошла к дому. Позади радостно хохотала Машка. Видишь, как быстро научилась дразниться. Главное, она так и не призналась, соврала насчёт опасности или нет. Я прошла в дом, врезалась на сеновал, зарылась там в сена и погрузилась в мрачные мысли. Похочую сухую траву золотило утреннее солнце. Снаружи доносился беззаботный мальшкин голос, но это ничего не меняло. Мир по-прежнему был сложен, непонятен и полон опасностей. Мои пальцы нащупали в кармане Сашину фотку. Я вытащила ее на свет и вопросительно посмотрела в глаза своему бывшему идеалу. «Не парься», – прочитала я в них ответ. «Ты больше не мастер реальности, да и я не идеал. Ничего не выйдет». Я мысленно согласилась и со вздохом убрала фотографию в карман. Так начиналась моя жизнь нормального человека. К вечеру воскресенья наконец угасла грандиозная пьянка, сельские родственники постепенно расползлись по своим дворам, и мои родители уехали в город. Я осталась одна в дикой местности, в чужом доме, с незнакомой бавкой и почти незнакомой сестрицей. Я засыпала в темноте на жёстком матрасе на сундуке, в котором с каждой ночью оставалось всё меньше романтики. Заклёпки впивались в бока, и спящая машка, оттеснив меня на самый край, запело прямо в ухо я слышала скрипы и шорохи старинной избы и сама себе казалась чужой как будто настоящая геля осталась в городе